19 -е. Майор из плена. Когда его привели к там в камеру, на обычные вопросы, кто и откуда, он отвечал коротко, негромко. Майор, кадровый, пехота, был в плену с августа 41 года. Сперва он показался туповатым строевиком, одним из всех служак, которые добросовестно выполняют любой приказ, ждут любое начальство. Держался он неуверенно, замордованный пленом, обескураженный арестом и следствием. Он и в камере смущался, робил перед каждым горлохватом, перед лихим целостником из шоферов, перед наглыми блатниками и штрафных. Рассказывать о себе он стал только через несколько дней. Пап выкнул, говорил в полголоса, отрывочно, с длинными паузами и так, словно заполнял опросный листок. В армии с 25-го года начинал рядовым красноармейцем. Остался на сверхсрочную. Тогда еще безработица была. Отец – железнодорожник, служба пути. Семья большая, четверо детей. Я – старший. Остальные, значит, девочки. На слесаря учился при депо. Мечтал о флоте, но взяли в стрелковую часть. Служил, так сказать, Хорошо, имел, значит, только благодарности. Майором стал после финской, служил в Москве, пролетарской дивизии. Воевать начал, так сказать, на старой границе. Конечно, трудно было отступление, но мой батальон ни разу не отходил, значит, без приказания. И всегда в полном порядке. Матчасть сохраняли, все, значит, как положено. Однако превосходящие, так сказать, силы противника, окружение, большие потери. Сам я был дважды ранен, контужен, в лесу потерял сознание. Очнулся уже в сарай, значит, с пленами. Сразу же увезли в Германию. Работал в малых колоннах у байеров и, так сказать, на ремонте дорог в Померании». Он сберег старый китель, бриджи и даже фуражку с красным околышем. Все поблекло, пообтрепалось, многожды чиненное, штопанное, подшитое. Но прежде чем прислониться к стене, он осторожно оглядывался, когда раздевался, тщательно складывал и бережно разглаживал китель и бриджи. Он спал, в отличие от всех, в одном белье, кутая с драную шинель мне трудно было представить себе, как еще рядовым угождал он самым придирчивым старшинам. Говорил он тоже осторожно, старательно подбирая слова. Его речь, и раньше, вероятно, не слишком богатая, теперь от неуверенности звучала напряженно, вымученно, с постоянными «так сказать» значит «вот именно». Подхорунжий тадеш учил меня польскому языку а я его русскому. Ни бумаги, ни карандашей у нас не было. Мы заучивали все наизусть. И чтобы лучше запоминать слова, учили стихи и песни. Тогда уж научил меня молитве табрука которая стала гимном Варшавского восстания, и партизанскому танго. А я начал с песни «Огонек», которая в 44-м году была очень популярна у нас на фронте. На позиции девушка провожала бойца. Когда я впервые ее запел, разумеется, в полголоса, майор подсел к нам и слушал насупленно, серьезно. Глаза в рыжих ресничках повлажнели и покраснел нос, короткий, в мелких веснушках, светлых и опрятных, как отборное пшено. Очень, так сказать, содержательная песня. Пожалуйста, нельзя ли еще раз прослушать? Спасибо, очень глубокое, значит, содержание, патриотическое и волнующее, так сказать, душевное. Он отошел, притихший, долго молчал, нахохлившись в своем углу. О жизни в плену он говорил неохотно и скупо. Подробнее и несколько живее рассказывал о том, как достал радиоприемник у немцев. Был там один, так сказать, сочувствующий, сельхозрабочий, или как у нас раньше, значит, говорили, батрак. Имел сознательность, так сказать, классовое сознание. Он намекал нам, и это, возможно, даже правда, фактически так было, что раньше, то есть, значит, до фашизма, он примыкал к компартии. Вот именно. Такой вид он перед нами делал, и действительно приемник нам достал. Старого, так сказать, образца, но все же исправный. Москву мы слушали, значит, сводки, приказы. Очень глубоко переживали всенародные ликования после Великих Побед, вот именно. Статьи и вообще материалы из газет, так сказать, прорабатывали по мере возможности. Значит, ведь приходилось иметь, так сказать, особую бдительность. с кого никто... Военнопленные. Конечно, люди разные, и разные у них, так сказать, калибры или масштабы ихней вины и разная, значит, сознательность. Но значим плен – это всегда, значит, есть измена. Вот именно. один это, конечно, искренне признает, раскаивается, так сказать, переживает, готов, значит, искупить кровью или трудом, или жизнью, вот именно а другой недопонимает, обижается, так сказать, закоснел или же наоборот, заядлость имеет. И уже окончательно изменяет, значит, служит врагам, фашистам. Больше, конечно, за страх, так сказать, а не за совесть, но все-таки старается, и своих же соотечественников продает, значит, как типичный враг народа. Вот именно. Так что бдительность нужна была. Приемник... Приемник этот мы строго засекретили, знали только некоторые товарищи, такие как я, значит, тоже из командиров. Теперь я слыхал, принято говорить офицер, точно? Ну, конечно, ведь и погоны тоже. Это очень, значит, существенный важный шаг по укреплению, так, сказ так сказать, авторитета командных кадров. Вот именно. Ну, так, значит, у нас некоторые... Но все же, поскольку это военнопленные, значит, неудобно все же сказать офицеры, вот именно. Только некоторые, значит, лица имели доступ. А все сведения, что мы, значит, слушали, мы передавали потом аккуратно через доверенных и вроде как бы от немцев достоверно узнали. В общем, старались, так сказать, поддерживать дух, в смысле веры победу нашей Родины, а также, значит, искупление тяжкой вины. Когда я спросил, «Майор, вы член партии?» Он втянул голову в плечи и густо Малинова покраснел. Ответил не сразу, шепотом, сбивчиво и многословно, шептал, что, конечно, был. «В душе, в сердце, то есть в создании, всегда». Однако сам понимаю, как, значит, допустивший тягчайшую вину измены, то есть плен, что, так сказать, равносильно измене, хотя лично не сдавался, был схвачен без чувств, контуженный, да еще истощенный, вот именно, в окружении голодали, да еще больной от простуд и отравления. Ведь питались что в лесу, что в полях, так сказать, в точном смысле подножный корм, Полное, значит, разрушение организма. Но главное, конечно, отсутствие боеприпасов. Не учел я, значит, не предвидел момента, не оставил последний патруль для себя, как положено, так сказать, на правильном, на высоком, значит, моральном политическом уровне. Однако не буду ссылаться на объективные причины, значит, а наоборот – Со всей искренностью признаю и хочу искупить, так сказать, до последней капли крови. Куда, значит, пошлют, что прикажут. Что касается партии, это, так сказать, есть святыня. И тут уже, значит, кто недостоин, не смеет посягать, даже думать. У него опять повлажнели глаза, и часто моргали короткие ребяческие ресницы, такие странные на усталом обветренном лице, истеченном тонкими морщинами. Его ровные рыжеватые волосы над небольшим бугристым лбом, разжиженные плечью, и густая рыжая щетина на щеках, были уже порядком просолены сединой, а реснички и веснушки оставались мальчишескими. Разговаривая со мной, он держался напряженно. Никак не мог найти нужный тон. Я был такой же арестант и последственный, но ведь я не побывал в плену. Мы были равны по званию, но я был моложе по возрасту, к тому же из запаса. Он выбыл из строя в начале войны, когда все это еще много значило для таких кадровых офицеров. Он обстоятельно расспрашивал, какие у меня ордена, медали как продвигался в званиях, какую ставку получал. Несколько раз вспомнил о том, что вот его однокашник Поплавский стал генералом, командует польской армией. Называл и других, о ком успел узнать, кто стал полковником, двое генералами. Все недавние страдания в плену представлялись его теперь едва ли не менее болезненными, чем такие тоскливые сравнения. Он и сам себе, вероятно, не признался бы, что завидует бывшим товарищам, их новым званиям, чинам и орденам. Все, что он терпел там, в Германии, уже прошло, и к тому же было платой за жизнь, и хоть как-то искупало его невольную, но мучительно создаваемую вину. А здесь все еще только начиналось». Даже надеясь на лучшее, тогда и новые арестанты и следователи постоянно говорили о предстоящей амнистии. Он уже не мог надеяться наверстать упущенное, нагнать бывших сослуживцев. И в этом он, кадровый строевик, армейская косточка, всего отчетливее осознавал, всего острее чувствовал непоправимость своей судьбы. Он не умел скрывать этого, невольно выдавил себя в выдавал себя тяжелыми вздохами моей жене теперь стыдно как ведь подруги значит полковнички генеральши он внезапно сумрачно умолкал вспомнил еще одного из таких счастливых приятелей или ревниво говорил вы только подумайте он уже генерал-майор а ведь был еще старшиной когда я уже ротой командовал